Событие 15. -е. Два генерала, наш и американский, обсуждают тонкости солдатского питания. Наш говорит: "Российские воины получают пищи на 2000 килокалорий в день". "Это пустяки", отвечает американец. "У нас рядовой съедает 4000 килокалорий". "Вот и врёшь, Пананатовская. Не может человек два мешка брюквы за день съесть". Минуту пипись... Нет, взглядами мерились. Слаб. Слаб оказался товарищ Устюгов. Первым отвел. Сила она не в деньгах. Это брат сказал. Александр Невский сказал раньше на 800 лет. Не в силе бог, а в правде. Брехт же сказал. «Вот что, ребята, пулемета я вам не дам». «Какого пулемета?» — опешил начальник заставы. «Почему?» «Да гранаты у меня не той системы». «Что?» «Выпал из реальности. Вот как можно этого капитана короче обозвать? Начес?» «Говорю, что завтра ночью, когда захватим у них оба пулемета, вам я отдам только их винтовки и всего один пулемет. Второй самому пригодится». «Ты больной, что ли, комбат?» Но револьверчик в кобуру сунул. Пойдем, Петр Петрович, на разведку сходим, а то мало ли. Да ты своим людям скажи, чтобы они метрах в двадцати от края сопки организовали секреты. У меня скоро еще один самолет прилетит. Не надо японцам видеть, чем мы тут занимаемся. И давайте сами с открытого места уйдем. А причал? Думаешь, его не заметят? Окончательно успокоившись, даже стал критично мыслить устюгов Даже стал критично мыслить устюгов Строят причал люди в непонятной одежде. Может, рыбаки. Ну да. Что ж, пошли. Глянем на наш пулемет. Ого, даже юмор прорезался. А то глаза выпучивал, слюнями брызгал, поносные слова извергал. Ужас, летящий на крыльях ночи. Пошли. Это на карте сопка всего шестьдесят с чем-то метров в высоту. Оказывается, высота и диагональ — это разные разности. Метров триста или даже четыреста тащились. Кусты с набухающими почками христали по физиономии. Корени неожиданно вытаскивались из-за прошлогодней листвы и цеплялись за сапоги. Какая-то хитрющая ветка умудрилась сбросить с Ивана Яковлевича пилотку и зажвырнуть ее метров на десять вниз по склону. Вывод. Природа была против разведки. Выступала на стороне японцев. И оказалось, когда уже ползком добрались до верха сопки, что верха у нее нет. Опять природа подшутила. Деревья и каменюки, а также небольшие холмики на довольно большом этом самом верху, обзор полностью перекрывали. Японцев видно не было. Слышно было. Кирками вгрызались ребята в каменистую почву. Неудачно. «Петр, ты тут бывал?» шепнул лежащему рядом у Стюгову Брехт. «Конечно. Откуда их увидеть можно?» Бинокль немецкий мешал нормально ползти. «Давай за мной». Поползли дальше, почти назад, обогнули на брюхе скальный выступ, несколько больших кустов и оказались гораздо правее того места, куда первый раз выбрались. Хреново было видно японцев или китайцев, а вот противоположный склон сопки отсюда был виден как на ладони. «Замечательно. Тут парочку снайперов можно будет разместить», — сразу отметил себе Иван Яковлевич. «Еще пару каменюк, уступами вылезающими из прошлогодней желтой травы, оползли и вот только тут увидели японцев. Именно японцев. У китайцев... Ай, блин, у военных империй Маньчжоу-Го немного другая форма, хоть и похожа. Главное, нет на головных уборах этих пятицветных звездочек. Ну, японцы так японцы». Даже хорошо. Эти ребята упертые и драться будут до последнего, чего и хотелось Брехту. Приблизительно два десятка человек кирками и мотыгами ковыряли каменистую землю, вгрызаясь в нее. Пока не очень у ребят получалось. В одном месте явно наткнулись на монолитную скалу. И дела вообще почти не продвигались. Еле по колену солдатики углубились в землю. На другом конце окопа было получше. Уже почти по пояс в землю погрузились. Кроме этих 20 землекопов имелось несколько офицеров, а вот и старший со своими красно-желтыми погонами, три вертикальные звездочки. Отсюда не различить, то ли главный обер-офицер, ну, будет капитан по-нашему через полгода, то ли взводный унтер-офицер, а это приблизительно старшине нашему соответствовать будет. Там различие небольшое в контрпогонах. На оберофицерских кант на погоне желтый, но даже в хорошую цейсовскую оптику непонятно. Ух ты, а петлицы-то желтые, то есть это артиллеристы. Желтый цвет у японцев символизирует цвет порохового дыма. Если бы были пехотинцы, то петлицы бы были красные, то есть у них цвет крови. Еще могли рыть окопы и инженерные войска. С ними на станции Манчжурия Брехт встречался, и у тех были бы коричневые петлицы, символизирующие землю. Пока Брехт размышлял, что же тут артиллеристы собираются строить, выяснилось и звание у мужчинки, что ходил и на всех рычал. Он наклонился, и погон можно было теперь разглядеть под прямым углом. «Есть желтые полоски по краю погона. Значит, товарищ главный обер-офицер или капитан». Получается, сюда собираются целую батарею артиллерийскую поставить. Как там из кино популярная фраза. «Да где же мы вас всех хоронить-то будем?» «Петр, это артиллеристы», — шепнул Брехт завозившемуся от нетерпения пограничнику. «Нет, хренов работают психологи в наших органах. Холериков в погранце определяют, да еще командирами, да даже начальниками заставы». «Стоп, нет ведь еще никаких психологов». Продолжил дальше наблюдение. Там, куда они выползли первый раз, всего метрах в двадцати, расположился пулеметный расчет. Один лежал и целился в сторону СССР. Удачно, что отползли. Нашпиговал бы свинцом их тушки, как запеченная говядина, шпигованная салом, получилось бы. Есть такой замечательный рецепт, один знакомый еще в Краснотюринске научил Ивана Яковлевича. Сало, находящееся внутри мяса, под действием температуры подтаивает и пропитывает окружающее мясо. От этого говядина становится более сочной. И просто волшебно такое мясо в холодном виде, нарезанное тонюсенькими ломтиками на кусочки пародинского хлебушка с кружочком помидорчика или огурчика, а сверху яркий ароматный укроп с петрушкой. «Обычно мясо шпигуется при помощи специальной кулинарной иглы, которая так и называется – шпиговальная. А можно и чуть улучшить рецепт. Если вместе с салом, туда и небольшие зубчики чеснока нашпиговать». Ох, блин, даже слюнки потекли. «Вот выгоним японцев за реку Туманное, и можно будет устроить такое кулинарное действо Катя Куй понравится. «Принцесса родила недавно второго ребеночка». И на этот раз получился мальчик. первый то родилась девочка?» А вот интересно, эта принцесска двухлетняя является ли принцессой на самом деле? Нужно будет у жены поинтересоваться. Второй пулемет находился за небольшим выступом скальных пород прямо за тем местом, где окоп уперся в скалу. А еще вокруг шныряло с десяток часовых, и эти были уже с красными петлицами, то есть пехотинцы. «Интересно». А они все здесь ночью останутся или артиллеристы из землекопы спустятся к реке ну два дня есть пока весь диверсионный взвод соберется следующим самолетом прилетит бывший харунжей а теперь ротный старшина пусть он наблюдением и занимается у него опыта в сто раз больше пётр давай тихонько назад и не по-прежнему маршруту вон видишь пулемет И смотри, чтобы твои секреты перед ним не засветились. Смотри, комбат. Обоих, если что, под трибунал отдадут. Да ты не говори никому, что тут японцы, и спокойно завтрашний день переживем. А потом уже победителей не судят. Пословица есть у немцев. «Май нами ист Хазе. Их фейс фон нихц». Или по-русски... «Мое имя — Заяц, и я ни о чем не знаю. Если коротко перевести, то получится «я ничего не знаю». Растрепят, комиссар узнает». М да Шекспира читал? Ромео и Джульетта. Там есть хорошая строчка. Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает». «И что?» «А ты у нас лагерь разбей». Нам бы день простоять и ночь продержаться. Прокормим. Продуктов хватит. Добро. Поползли. Аккуратно. Вниз сложнее. Не обрушь камня».